Глава 6. Столько интересных для судебных соображений случаев, сколько мы выписали, дает всего за четыре года только одна епархия, и притом не самая многолюдная. Все более мелкие случаи, подряд состоящие в одном пьянстве и неблагоповедении, я не выписываю и не считаю. Нет в моем счете и проступков, вроде кражи коров и мошенничеств, учиненных духовными лицами, но подпавшими за эти дела светскому суду, причем суд духовного ведомства обыкновенно только спешит сбыть с рук виноватого посредством исключения его из духовного звания. Об этих двух категориях скажем лишь вообще, что случаев соблазнительного пьянства чрезвычайно много, а подсудимость у светских судов довольно редка. Кажется, она имеет место только как явление исключительное при таких случаях, когда, например, врачи, Духовное лицо прямо изловлено мирской властью на воровстве коровы. Если же что-нибудь подобное попадет на суд духовный, то, несмотря на уголовный характер, едва ли не кончится монастырем. Из приведенных примеров явствует, что множество случаев с подлогами в документах, святотатством, буйством, нарушением благочиния и порядка в храмах, а также с нанесением побоев, равным и старшим и убытков кому попало в противность русским законам обязателям для всех русских подданных для дебаширров пьяниц и мошенников духовного звания обходятся более или менее продолжительными молитвами и благоугодными трудами в мирных обителях давнишние просьбы и воздыхание многих настоятелей о том чтобы перестали считать их монастыри исправительными заведениями осторожного характера ни к чему не повели и не ведут не слышат видят и не знают а если все это так идет по одной новгородской епархии по епархии самой близкой к столице и имеющей с нею неразрывную связь в лице главного епархиального начальника то кажется вполне позволительно предположить что и во всех других епархиях на все подобные дела едва ли существует лучший взгляд и более совершенные порядки если же допустить то что и следует допустить то есть, что новгородская епархия, подведомая Санкт-Петербургскому митрополиту не хуже всех прочих епархий в России, и что обнаруженный здесь порядок имеет свое место повсюду, то мы получим возможность судить о рассмотренных нами случаях как об образце явлений общих всей современной России. И тогда станет ясно, что порядок этот нельзя признать удовлетворительным, а затем предположить что нельзя не сожалеть и о том, что в недавней паре вопрос о церковно-судебной реформе у нас был так бесцеремонно смят и торопливо стерт с очереди, как нечто несвоевременное и для нас совершенно излишнее. Тут и выдвигается на вид сошедшая с первого плана личность синодального оберпрокурора графа д а Толстого и становится необходимым сделать некоторую характеристику общих отношений к делу духовного суда, недостатки коего бывший оберпрокурор граф Толстой, конечно, понимал и настойчиво желал учредить иной суд, где было бы менее места произволу и более законности. Это имеет свою занимательную историю, которую при самых небольших дарованиях со временем можно будет рассказать, как одной из забавных затей в духе человеческих трагикомедий Шерра. С самого первого движения графа Толстого к пересмотру духовного вопроса он не встретил ни сочувствия, ни поддержки. Все им были недовольны. Одни за то, что граф подбирается под епископов, другие за то, что он взялся за это дело. В том, что за дело это взялся он, а не кто иной, видели верное ручательство, что оно провалится. Так, разумеется, и вышло. И этому безрассудно радовались, только уже не все. Были люди, которые понимали дело серьезнее и начинали сожалеть, что личные чувства к графу Толстому получили слишком большое значение.